скупая строчка в истории болезни с применением физической силы. Вальзер кричит, пытается вырваться. Ему скручивают руки, связывают. В Вальдау руки выкручивают Вальзеру. В Херизау доставляют Томцака. Писателя Вальзера больше не было. За оставшиеся 23 года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 собранная «Зея коллекция, хранится в фондах Центральной городской библиотеки Цюриха. Карл «Зея Лиг», единственный сын и наследник богатого фабриканта, меценат многих швейцарских авторов, помогает немецким писателям, эмигрировавшим из нацистской Германии. Он приходит на помощь семье Вальзер и оплачивает пребывание в лечебнице пациента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 Он получает хранившийся у нее архив брата в коробках из-под обуви. В основном это неразобранные микрограммы. Для нее они являются явным доказательством его сумасшествия. Карл Зейлиг не может расшифровать каракули. Что это? Тайнопись? Или действительно свидетельство о помрачении ума их автора?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 но получает отказ. Печатайте, что хотите. Книга «Большой маленький мир» 1937 год выходит с подборкой, сделанной Карлом Зея В лицензии на публикацию Стефан свейк пишет в 1937 году «Миниатюрист пар аксаланс, тонко чувствующий, трезвомыслящий в то же время обладающий чувством юмора,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 «Грузом лежит на мне». Узнав о смерти сестры, он отреагирует нейтральным. «Зо-зо!» «Так-так. Такая же реакция будет на смерть брата Карла». «Зо-зо!» Когда Карл Зейлик выразил желание стать опекуном больного, и Лиза, и Роберт были против. Из письма директора клиники Херризау брату пациента Оскару Вальзеру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 Намеревается писать биографию Вальзера, собирая для нее материалы. Записывает после прогулок содержание бесед. Прогулки с Робертом Вальзером выйдут сразу после смерти пациента лечебницы Хэрри Аутентичность записей слов Вальзера невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вальзер, очевидно, кажется Карлу Зеэлигу и с полным правом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 2013 год.